Глава двадцать девятая То ли после эпизода с Амалией, то ли из-за следственного тупика, но я утратил эластичность мысли. И именно эластичность. Она, мысль, уперлась, как бульдозер в скалу. Все собранные факты мне казались разрозненными и ничем не соединенными, вроде архивной свалки. Короче, хаос. В своем дневнике, который раньше вел ежедневно, А теперь от случая к случаю записано. Умный тот, кто в хаосе находит закономерность. Петр, есть отменный кладезь информации, который мы не используем. Агентура. Нет анализ известных фактов. Но высасывать из пальцев обозначил майор анализ известных фактов. Петр, давай прикинем. В поселке живет Альшанин психически неуравновешенный человек на все способный и в поселке живет якобы прорицательница ясновидящая, тоже на все способная. они знакомы она его лечит и отзывается о нем противоречиво то шизофреником назовет то психопатом а как в медкарте что отсюда вытекает два обстоятельства я скажу в Сельмак, а ты слетатой на своем четырехколесном в город поликлинику и возьми медкарту на альшанина Бланки прокуратуры у меня были, но запрос пришлось писать от руки. Сложнее оказалось с магазином. Я не рискнул оставить следственные материалы и оружие в избе. Так и пошел в магазин с портфелем. При случае я люблю подсчитывать зарубежные детективы. Не ради сюжетов, драк и убийств а из-за приятного, даже вкусного стиля работы и жизни полиции. Многофункциональная связь, многосильные автомобили, многозарядные пистолеты. Полицейский увешан причиндалами, как новогодняя елка. Пешком они не ходят. Кофе в участке пьют каждые полчаса. Все пьют, и начальник, и оперативники, и арестованные, и задержанные проститутки. А вернулся полицейский домой. Прямиком шагает к холодильнику за пивом, которое, похоже, имеется там всегда и в избытке. Мои размышления по дороге в сельмак Интересно, ходят ли американские полицейские в магазин за пряниками? Я к тому, что в Сельмаге ничего кроме пряников, рыбных консервов и портвейна не было. Пришлось купить пряников для чая, рыбных консервов для еды и портфейна для деда Никифора. Вернувшись, я начал варганить суп, разумеется, из рыбных консервов, треска в томате, плюс крупа и лавровый лист. Пока это все закипело, я отнес портфейн деду. Мне показалось, что в его избе пахнет шоколадом но это пахло грибами, которые сушились везде, где только можно было протянуть нитку. Дед отблагодарил. «Налить стаканчик?» «Нет, спасибо. Смотри, а то потом скажешь, что через тынь пьют, а тебя не зовут». «Дед, ты бы лучше чай пил». «Да я уже две кружки дегтя хватил». «Какого дегтя?» «До чаю, заваренного до черноты» тоже вредно ты серегах можешь на меня стукнуть в специальные органы но выскажусь слабенькая у вас власть и долго не удержится это почему же потому что вместо водки в портвейном торгуют я поспешил но не стучать в специальные органы а оглянуть суп в сенцах среди обычного новоолодров ведер и ломаных стульев взгляд зацепил новый предмет раньше тут не стоявший ружье я взял его и повертел дед мое любопытство присек не балуй заряженным откуда оно по молодости охотничал двенадцатый калибр почему здесь стоит хочу продать волосатму деду гному переростку ружье не шло а вот сушить грибы Я попытался что-то прочесть по его лицу, но моргавшие глазки заморгали до того скоро и мелко, что и вовсе пропали в белесых зарослях бороды, дошедшей до глазниц. Ясно, почему продается. Не на что выпить. Заказал купить бутылку портвейна, а денег не дал. Вернулся майор с медкартой, которую я решил глянуть после обеда. Мой суп им был готов». Разлитый по мискам, он горел красным жаром. Видимо, две банки трески в томате на кастрюльку многовато. Майор лениво шевелил ложкой алую крупяную гущу. Я спросил, чуть ли не обидчиво. Не нравится? Думаю. Сын у меня в этом году кончает школу милиции. Поступил, наслушавшись меня. И что получит? Вот такой рыбный суп. Мытарство, бессонницу, нервотрепку, матерщину уголовников, поножовщину, разложившиеся трупы. Всего не перечислить. Петр, добавь маленькую зарплату. Транспорта нет, помещений нет. Меня другой злит. Если вникнуть, то с преступностью мы не боремся, а делаем вид. Ловим, доказываем, арестовываем, судим. Один процесс. «Потом начинается второй. Защита, мало доказательств, сроки скостили, условно-досрочное освобождение, амнистия». «Бандит по кличке Перстень имел на счету пять трупов, и его осудили. За что? За хранение пистолета». «Он говорил, я слушал, но Красный Суп заметно убывал». «У нас есть машина». Почему бы не слетать в город и не закупить колбасы, сыру, мясной тушенки и, главное, пельменей? Петр, взыскание имеешь? От них мое личное дело распухло, как бумажник у торгаша, включая и поощрение. взыскание за что же? усомнился я. На сыскной работе я мои кочки на каждом шагу. Как-то делал обыск по поручению следователя и проворонил комнату, полную ворованных мехов. Как же это возможно? Квартиру перестроили, а я, дурак, не обратил внимания, что отсутствует туалет. А как с девицей лопухнулся? Она подала заявление, что ее изнасиловал замдиректора НИИ. Я подъехал на машине с участковым форме. И вывел директора из кабинета прямо на очную ставку. Директор клянется, что все было добровольно за сто долларов. «Гляньте», — говорит, — «ее сумочку». «Глянули никаких долларов». «Гляньте», — говорит, — «в пудреницу». «Глянули купюра там». Майор разговорился, как после рюмки. Я слушал, как после двух. Меня ждала медкарта, и надо было набросать план на завтра. «Сергей, сколько меня били? Я имею в виду незакономерные схватки с бандитами, а драки глупые и не по делу. Взяли мы с напарником на улице ворюгу. Я был в кепке, у напарника темные кудри. А ворюга как заорет. Граждане, меня чернозады и бьют. Ну, толпа на нас пошла». «Суп мы съели и взялись за чай с пряниками, которые по крепости походили на деревянные, только выструганные. Как раз для долгой беседы, но Петр ее заключил. Это все мелочишка, не стоящая памяти. А что было серьезного? Например, допрашивал насильника. Тот осознал, признался, дал четкие показания. От переживаний даже кровь носом пошла». Носовым платком вытер. но я отпустил его пока до передачи дела следователю, а он вышел. И куда, думаешь, направился?» «Уговаривать потерпевшую?» «Нет, в редакцию газеты, где заявил, что его только что избили в милиции и заставили оговорить себя. Газета в прокуратуру, и мельница завертелась. Меня чуть было не уволили». «Чепуха!» Поверили клеветнику, а он доказал. Врач осмотрел его тело, пара свежих гематом. Или дрался накануне, или девица сопротивлялась. Главное, якобы стул, на котором допрашивали, залит его кровью. Стул изъяли, кровь нашли, сиденье сбоку измазано. Сделали анализ, его кровь. Все, избили в милиции, меня чуть не уволили. Я спохватился. Нельзя сейчас забивать голову историями, которые принимаю близко к сердцу. Своих хватает. Словно догадавшись об этом, Петр умолк и начал мыть посуду. Я же взялся изучать медкарту. «Альшанин Дмитрий». Я полистал. Медкарта пуста, словно ее только что начали. Всего несколько записей. Жалоба пациента на простуду и головную боль. Прописанный пирамидон и цитрамон. Жалобы на бессонницу. Прописан димедрол. И всё. Ни диагноза, ни вклеенных анализов, ни рентгена. Ни слова о психопатии, о перинатальной патологии, о тревожности и депрессии, о способности совершать немотивированные поступки. И главное – Ни слова о тех стуках, которые раздаются в мире и просятся в голову Альшанину.